Глава 28. Впрочем, задерживаться на участке мы не стали. Мне пришло в голову, что не стоит убирать последствия взрыва до того, как император вынесет свое решение. Вдруг он захочет провести свою экспертизу, а у меня уже все выровнено. Поэтому после установки строительного тумана мы не стали задерживаться и поехали поближе к дворцу. Расчет был на то, что императору дало, что проблеме не сразу, поэтому удастся услышать хоть что-то. Судя по тому, что метка отражала полнейшую расслабленность и умиротворенность, император пребывал в состоянии подготовки к завтрашнему заседанию, на котором станет известно о гибели целого княжеского рода. А все почему? Потому что открыли рот на целительскую собственность, что позволено только главному лицу государства. Принесли доклад, когда мы уже подъезжали. «Что? Что? Что?» Визгливо завопил император, как будто ему наступили на несуществующий хвост. У меня аж в ушах зазвенело. «Старая корга! Ведь знал же, что верить не стоит! Так меня подставить! Нет, с живетевами надо что-то делать! Срочно делать! Обнаглели!» Потом он распорядился вызвать ответственного за подрыв, чтобы получить информацию из первых рук. Пластина словно растаяла пояснил тот Даниэль нельзя виноватым голосом. «Я ничего сделать не успел, как все бабахнуло. Я потом подумал, вещица-то старая, могла от времени и строя выйти. Новоделы все же понадежнее». Император тяжело вздохнул. «За проявление магической аномалии удастся выдать?» «Вряд ли», — огорченно ответила его доверенное лицо. Там велась видеофиксация шелагинами и приехавшей с ними Беспаловой. «Господи!» «А Беспалова-то что там делала?» «Не могу знать, Ваше Императорское Величество. Подозреваю, что ее как раз свидетелем пригласили на подобный случай. Но следы рукотворности взрыва именно она обнаружила». Император ругался долго и со вкусом. Досталось всем — и нам, и Живетьеву, и порученцу. Даже свою семью император вспомнил отнюдь неласковым словом. «Я ожидал, что он опять вызовет Живетьеву, но этого не произошло. Пришел к нему некто мне неизвестный» которому император почти мирно приказал подобрать вариант на замену распавшегося дома. Понятно, значит, будут мне завтра предлагать обмен. До закрытия магазина времени оставалось мало, поэтому я решил быстро пробежаться по центру, посмотреть контейнеры. Удивило, что Шелагин увязался со мной, а не поехал к отцу. Наверное, хотел понять, что я нахожу интересного в этих остатках древней цивилизации. Повезло мне уже во втором. Он оказался необычайно большим и пафосным, оформленным под древнее жилище, каким его представлял владелец магазина. К настоящему древнему жилищу это не имело никакого отношения. Но у меня к этому не было ни малейших претензий, потому что перед глазами оказался огромнейший выбор модулей, артефактов и контейнеров. К сожалению, последние размещались по принципу «что с чем будет красиво смотреться рядом», поэтому иной раз соседствовали контейнеры с самой разной начинкой. Из минусов. Не было ни военных контейнеров, ни сейфов родов, что позволило предположить, здесь находятся вещи из магазинов или со складов, новые и неиспользованные. Зато строительные нашлись на разные вкусы и размеры. писец оказался прав. Выученный ранее навык строительства дал возможность в точности представлять то, что было заключено в контейнерах. К сожалению, на тот размер, что нам был нужен, нашлось только два контейнера – Причем один из них содержал внутри здания, подозрительно похожее на тюрьму, а второй — на замок. Причем именно такой замок, какой изображали в фильмах по сказкам. С высокими шпилями, каменными кружевами и стрельчатыми окнами. Такой замок незамеченным не останется. Но мне уже и самому в любом случае не удастся остаться незамеченным. При всей своей ажурности замок оказался довольно функциональным и хорошо укрепленным. С ним шли в комплекте наборы защитных заклинаний, привязываемые к хозяину. «К нему прекрасно пристроится оранжерея, которую мы с тобой присмотрели. Станет как родная». «Мы присмотрели?» – удивился я. «Я присмотрел», – честно признался писец. «Но там как раз идеальный вариант под маскировку прокола, а заодно экзотика в контейнере живая. Стазис не развеялся. Ты просто не представляешь, сколько такая прелесть стоила раньше». «А вы тупо как кирпичи продаете и почти по такой же цене». Это было явным преувеличением. Если бы кирпичи стоили столько, то дома из них были бы по карману очень немногим. Причем были бы эти дома не слишком большими. «Может, имеет смысл искать дальше? Оба варианта странные». «Замок – хороший вариант. Но я советую не бегать и купить оба контейнера. Пока будешь бегать по магазинам, их могут прибрать». «Зачем мне два?» «И вообще, второе не тюрьма, случайно?» «Второе действительно тюрьма. Пригодится. Там, по идее, полный набор всего, что надо для удержания магов. Может, потом понадобится». «Понадобится держать кого-нибудь в тюрьме? Вряд ли. Сразу будешь убивать? А ты кровожадин. Илья, думай на перспективу». Я проверил свои финансы и загрустил. На перспективу их катастрофически не хватало. «Какие-то проблемы?» — спросил стоящий рядом Шелагин. «Александр Павлович, вы не могли бы мне одолжить некоторую сумму? Верну, как только продам шубу. Покупательница уже есть». «Илья, что ты несешь?» «Я плачу, что нужно. А Это точно нужно?» «Точно. И это не все, что нужно». Шелагин скомандовал, а один из охранников сгонял за тележкой, на которую мы погрузили оба контейнера, а потом я, по указаниям песца, вернулся за облюбованной им оранжереей. После чего мы продолжили изучение ассортимента. Обнаружив музыкальный модуль в точности как тот, что у меня был, я под насмешливый хмык песца поставил на тележку и его. А что? Если уж я решил заняться музыкой, не буду же я отбирать инструмент у родного дяди. Пусть у каждого будет свой. На тот кусок земли, что мне достался вместе с домом, оказалось очень сложно подобрать основу под парк. А ведь к основе нужно было добирать еще и детали в виде беседок, фонтанов, покрытий для дорожек и наборов растений. В том числе и для пруда, который мы решили сделать на месте ямы. Только немного облагородить». «Я смогу с этим справиться без дополнительного модуля?» — на всякий случай уточнил я у песца. «На простейшем уровне это есть в строительном», — уверенно ответил он. «Ты же стандарт используешь. Должно хватить». Выбранную ограду пришлось несколько раз менять, потому что находился вариант получше. С последним в комплекте шло здание охраны в стиле замка в ранее отобранном контейнере. Вообще, выбор был огромным настолько, что пришлось несколько раз останавливать разошедшегося песца, который хотел все и сразу. Обнаруженные контейнеры с наборами для алхимии, артефакторики и кожевничества я решил не брать. Их можно было найти куда дешевле в интернет-магазинах. Да и вряд ли я в ближайшее время захочу оборудовать еще по одной дополнительной мастерской. У меня и на эти-то времени не хватает. С модулями дело обстояло куда хуже. Нет, попался бы мне этот магазин сразу после появления песца, я бы с ним много чего закрыл, а так только модуль алхимии четвертого уровня взял, и больше ничего полезного не нашлось. После магазина я убедился, что метки Живетева и Императора сближаться не собираются, после чего предложил отвести покупки на участок. «Зачем?» — удивился Шелагин. «Чтобы место в машине не занимали. Они мне все понадобятся потом». «Можно в самолет отвезти». самолет как раз не нужно». Отказался я. В результате мы все отвезли и выгрузили за строительным туманом. Наблюдателя я не обнаружил, так что поневоле пришел к выводу, что пока это место никому не интересно. На участке мы не задержались, уехали сразу, делать там было пока ничего нельзя, хотя руки и чесались. А еще я боялся пропустить встречу императора Ижеветевой. Но, как оказалось, не того я боялся. В гостиной обнаружились Беспалова и Шелагин-старшие, что-то увлеченно обсуждающее. Как оказалось, договор о намерениях. Моих намерениях в отношении младшей дочери Беспаловой, которая училась в одном учебном заведении с Николаем, и даже в одном с ним классе. Песец внутри гнусно и заявил, что прав без обязанностей не бывает. Я досчитал до трех, после чего вежливо сказал, что подумаю, а вовсе не то, что собирался сказать первоначально. И даже поужинал вместе с остальными заказанной в ресторане едой, которую как раз принесли. Ужин прошел мирно, скорее всего, потому что возможной помолвки разговоры не касались. «Илья, ты не горячись» сказал Шелагин-старший, когда Беспалова ушла. «Мы договорились о расторжении без штрафа по желанию одной из сторон, но не раньше, чем через три года. Нам это нужно, чтобы иметь возможность провернуть твою идею с Прохоровыми. Если у них будет единственный вариант в лице Николая, то они почти наверняка откупятся. Беспалово это нужно, чтобы иметь возможность отказать роду, нацелившемуся на ее дочь. Просто так она отказать не может?» Просто так это могут посчитать оскорблением. А у Калерии Кирилловны в настоящий момент слишком уязвимое положение. Жених ее дочери погиб, а к такому возрасту у нас принято уже заключать помолвку. Не помню, чтобы Александр Палыч был помолвлен с кем-то, когда встречался с моей матерью. На тот момент помолвка была расторгнута. Смущенно кашлянул Шелагин-младший. Основанием стал мой диагноз. «Заметь, в этом варианте ты ничем не рискуешь», — начал уговаривать меня шалагин старший «А там кто знает? Вдруг помолвка по необходимости превратится в настоящую? А нет, так нет. Пока этот договор — простая формальность, которая может в любой момент прекратить свое существование. У нас в княжестве традиционно много девушек с высоким уровнем силы. Без невесты не останешься. Нам сейчас важно с Прохоровыми разобраться» потому что сама по себе Юлианна — такое себе приобретение. Ну, это ты и сам понимаешь. Звучало это все красиво, но я попросил скинуть мне договор, чтобы просмотреть самому. Ну и проконсультироваться, разумеется, для чего отправил запрос Степану Шишкину. Почему не Федору? Другу я доверял, но у его родственника точно было побольше опыта. Встреча императора с Живетьевой в этот день так и не случилась но я лег спать только когда убедился, что император отошел ко сну. В этот раз я использовал один из оружейных навыков, которые тоже следовало подтягивать до третьего уровня. И вообще, впереди маячили общие имперские соревнования, на которых никакие навыки лишними не будут. Главное, успеть их все качественно отработать. Утром я заняться этим не успел, потому что Живетевская точка начала двигаться. Похоже, император за ночь немного остыл, начал логически мыслить, и решил, что консультация с сообщницей ему необходима. Пришлось сделать вид, что собрался на тренировочную пробежку. Впрочем, почему сделать вид? Мне действительно пришлось пробежаться, пусть и под невидимостью. Показалось, что до дворца я так доберусь быстрее. Но же Живетева, разумеется, приехала туда раньше. Повезло, что ее встреча с императором произошла, когда я уже был на расстоянии, достаточном для качественной прослушки. «К чему такая спешка, Костенька?» «К тому, что твоя бомба сработала самостоятельно», — бросил император. «В результате все живы, а дом разрушен. А самое паршивое, что я дал гарантию, что там все осмотрено и нет ничего опасного. И сегодня на совете я буду очень бледно выглядеть». Нужно было поручить своим людям добить выживших. Осуждающий сказала Ожеветиво. «Ну, у тебя идея, Арина Ивановна», — возмутился император. «Ты просто мыслишь слишком мелко». У тебя был шанс все решить раз и навсегда, но ты его профукал, Костенька. Даже если бы я оставил такое поручение, оно оказалось бы невыполнимым. С Шелагинами приехала Беспалова со своей охраной. А этой дуре что понадобилось? Да какая разница, Арина Ивановна? Рявкнул император. Я из-за тебя попал в неприятное положение. Каким другим твоим домом можно заменить этот? С чего вдруг ты собираешься заменять моим домом? Проскрипела она. — Тебя, князья, не поймут. Гарантию-то ты давал. — И что, мне теперь расплачиваться своим имуществом? — Разумеется. — Как выяснилось, у меня нет лишних домов в Дальграде. — А у меня теперь и не лишних нет, благодаря твоим стараниям. Ехидство в ее словах хватило бы на десяток человек. — А я тут при чем? — возмутился император. «Сама намутила от души и, когда приперла, не созналась мне. Вот и получи!» «Крестцов должен получить компенсацию от тебя, а не от меня», — отрезал Живетева. «В конце концов, именно ты виноват в том, что план провалился. Наверняка твой человек нажал раньше времени. Мои люди использовали три таких бомбы, и осечек ни разу не было». Установившееся молчание позволило предположить, что император пытается вспомнить случаи, к которым можно было бы притянуть использование подобных устройств. «Мне нечего предложить Песцову», — наконец недовольно сказал император. «Даже княжеская резиденция в перешедшем ко мне княжестве не сравнится с домом в Дальграде». «Есть варианты с квартирами в Дальграде, но согласится ли он?» «Они слишком уступают твоему поместью». «Да, ему в квартире денежную компенсацию», — предложила Живетева. «Хорошую денежную компенсацию. Нужно, чтобы участок ко мне вернулся. Любыми путями». Императору идея платить за то, чтобы имущество вернулось к Живетевой, по сердцу не пришлось. «Он может компенсацию взять и от участка не отказаться». «Костинг! Да зачем ему участок, заваленный битыми стройматериалами?» «Участок можно разобрать и поставить на нем новый дом. У него на это денег не хватит. Компенсацию в любом случае придется выплачивать. Одни проблемы с этим Песцовым. Еще и Прохоров на меня насел, чтобы я подтвердил, что по договору между родами Шелагиных и Прохоровых обязанности Николая перешли к Илье». «Хм...» — задумалась же Ветева. «В договоре указано имя?» «Указано. Тогда не уступай». Пусть мальчику хоть что-то достанется. «Арина Ивановна, ты сейчас про кого?» «Про Коленьку. Все же он не чужой мне. Пусть Прохорова договор со своей стороны исполняют в точности. Или откупаются от него. Коленька сейчас у Шелагинах?» «Да, под арестом. Ума не приложу, что с ним делать. Забирать на дознание скандал неминуем. Причем скандал, касающийся целителей». «Почему сразу целителей?» Недовольно буркнула Живетева. Вполне конкретного целителя. Мало ли случаев, когда кто-то с кем-то спит вне брака. Вот и Эрни не удержался. Княгиня Шелагинская красивая была, хоть и глуповато самую малость. На мой взгляд, глуповата она была отнюдь не на малость, а глупости довеском шли жадность, жестокость и беспринципность. Но со стороны она могла показаться невинной жертвой при должных умениях тех, кто это будет доносить до общественности. Мы отвлеклись от Песцова. Жизнь твоего правнука я не намерен устраивать. Отрезал император. Тем более, что Шелагин с Прохоровым могут договориться без его участия. Сейчас важнее участок. Не скажи, Костенька. Не могу перестать беспокоиться о близких, даже таких негодящих. Если Ушер не сбежал, так подло всех подставив, то будет справедливо, если на него повесить грехи отца, а сколеньки снять». Тебе это ничего не стоит, а мне будет приятно. Я подумаю. А участок я могу и через чужое наследство получить. Я к нему девочек приставила, он на одну клюнул. Она, правда, зело неуклюже оказалась. Не смогла в точности выполнить то, что от нее требовалось. Оплошала. Но она у меня под такой клятвой, что как вдовой останется, так участок и отдаст. Да уж... Меня уже и женили, и похоронили, и наследством после меня распорядились. На этом фоне договор о намерениях куда предпочтительнее выглядит. — Неплохой вариант, — признал император. — Так участок точно к тебе вернется. — Костенька, для решения этого вопроса мне нужна свобода. — Арина Ивановна, милая, сразу как принесешь клятву, выйдешь на свободу. — Не будет этого. — буркнула она недовольна. — Давай так. Ты меня отпускаешь, а я оплачиваю компенсацию Песцову за разрушенный дом. И, возможно, вообще его отговариваю от этой собственности. Предложу взять деньгами и подобрать что-то в Дальграде на свой вкус. Ни одной сделки на его имя в Дальграде не одобрят. Он уже в списке. Но мальчик-то этого не знает. Ко мне он хорошо относится. После откровения Эрнеста я бы не был в этом столь уверен. Согласна. Эрни мне знатно подгадил, но Илюша, мальчик умненький, поймет, что со мной лучше дружить, чем враждовать. В крайнем случае у меня есть еще одно взрывное устройство. К сожалению, последнее. Твои устройства от времени уже повыходили из строя. Наверное, попался дефектный экземпляр. Следующие слова императора заставили меня изрядно удивиться. «В пространственном кармане держишь?» «Разумеется». «Это же такая вещь, которая не знаешь, когда пригодится». «Не стало же ведь его отпираться». «А после того, как ты меня дважды ограбил...» «Не выдумывай!» Я решила там держать все то, что невосстановимо. Невозмутимо продолжила она. «Места там мало, но сейф, как оказалось, для хранения некоторых вещей не подходит. Знала бы раньше, что ты устроишь, вытащила бы всю взрывчатку и держала бы там реликвию, которую ты украл». И не только ее. «Верни хоть целительские записи, Ирод!» После этого они минут десять друг на друга орали, не стесняясь выражениях. Переговоры завершились в пользу Живетевой. Император ее отпустил, хотя и нагло отрицал свое участие в воровстве сейфа, а компенсацию выбил не только мне, но и себе за подмоченную репутацию.